мира, чтобы оценить ситуацию. Император всемогущий, дела обстояли неважно. Небо окрасилось красным и черным от отцветов пламени пожиравших десятки танков, пропитавшуюся кровью землю усеивали мертвые тела. Только отдельные тяжелые орудия еще продолжали стрелять, а водители танков, сумевшие вывести свои машины из-под первой волны огня, теперь укрывались за останками тех, кому повезло меньше. Леонид понял, что они оказались в ловушке. Проклятие! Что же случилось с Титанами? «Механизмы автоматического заряжания на непрерывную работу!» – выкрикнул принцепс Фейерах. «Восстановить пустотные щиты!» Расстояние между император Беллум и Диесыра сокращалось, но Титан Фейераха уже понес первый тяжелый ущерб от залпа основного орудия гигантского монстра. Издалека казалось, что массивные стволы орудия поворачиваются неторопливо, но это впечатление о темпе стрельбы было обманчиво. Всего одного залпа разрывными снарядами хватило, чтобы лишить император белум защитных щитов. «Модератор Сетанта, зарядить плазменный генератор! Готовьтесь открыть огонь из плазменной пушки!» «Да, Принцепс!» — подтвердил офицер целеуказания. Фейерах понимал, что для победы над огромным монстром им нужно скорее разрушить щиты Диесыра или подойти к нему поближе, чтобы навязать ближний бой. В любом случае им придется нелегко. Фейерах заметил, как от пушечного залпа вражеского титана пошатнулся Ганурис Кауса. Гигантская боевая машина сбилась с шага под жестоким обстрелом, споткнулась, и одна нога титана с грохотом опустилась на выступ вражеских траншей, раздавив два бункера из десяток солдат. Принцепс Дайкиан изо всех сил старался сохранить равновесие, и одна рука Титана врезалась в землю, подняв высокий столб пыли, другая же отчаянно молотила по воздуху. Чтобы прикрыть Ганолис Кауза, Фейерах шагнул вперед и поднял руки Титана несущее орудие. «Плазменная пушка заряжена, Принцепс!» — крикнул модератор Сетанте. «Попался!» — прорычал Фейерах и выпустил поток раскаленной добела плазмы в сторону дьявольской машины. Разряд энергии ударил в Диесыры, и смотровой экран потемнел от ярко вспыхнувших пустотных щитов противника, перегруженных залпом Император был Защита монстра еще держалась, но расстояние между противниками постепенно сокращалось. Грабители из тактической группы меч переместились вправо от феераха, используя превосходство в скорости, чтобы обойти вражеский титан с фланга. Шквал лазерного огня вызвал перегрузку пустотных щитов ведущего грабителя, и прежде чем экипаж осознал нависшую над ними опасность, из плазменного аннигилятора Диесыра вырвался ослепляющий разряд раскаленной энергии и поразил командный мостик, расположенный в головной секции титан. Чудовищной силы взрыв оторвал голову грабителя, машина зашаталась, и Фиерах закричал, отказываясь верить глазам. Титан медленно опустился на землю. Его искусственные мускулы работали все медленнее по мере того, как угасала жизнь командовавшего им принципса. Наконец колени машины подогнулись, и грабитель рухнул, взметнув огромное облако алого пепла. Оставшиеся четыре грабителя расступились в сторону и Фейерах выкрикнул приказ прибавить скорости. Как будто почуяв, что император Белум был лидером этого соединения, Диесыра развернул массивный корпус навстречу Фейераху. Именно так это и должно было случиться. Человек против демона, плоть, кости сталь против неведомого ужаса, наделявшего чудовищную машину жизнью. Клавис рэгни бросился вперед, опередив Феераха, и его пустотные щиты вспыхнули ярче под обстрелом танковых орудий и боевых расчетов врага, поддержавших огонь Диесыра. Не избежал попадания и его собственный титан. Очередной пустотный щит был разрушен, а когда Фейерах увидел, что из клубов дыма появляется еще одна тактическая группа вражеских титанов в сопровождении сотен танков, впервые за многие годы он почувствовал сомнение. У безнаказанности, с которой этот враг последние 10 тысячелетий сеял ужас по всей галактике, была причина. Это был смертельно опасный противник, и многие почтенные принципсы погибли под огнем его орудий. Из укреплений врага раздался пушечный залп, который поразил клавесрыгни Рыгни, и Фиерах с ужасом увидел, как его собрат Принцепс отчаянно старается удержать Титана в вертикальном положении. Языки пламени охватили орудие Инферно, установленное на руке Титана, и внезапно оно взорвалось, окатив Клавис Рыгни потоком перегретого топлива. «Принцепс!» – закричал модератор Йосен. «Полковник Леонид запрашивает «Сообщают о тяжелых потерях!» Феерах только кивнул. Он был слишком занят, уклоняясь от мощного выстрела из защитного лазера Диесыра. Он скорее почувствовал, чем увидел, что еще один грабитель подбит. Боевая машина была повергнута на наземь ужасающе сильным сплоченным огнем противника. Один из вражеских титанов наклонился вперед и, качая тяжелой головой из стороны в сторону, бросился в атаку, на время закрыв феераха от огня Диесыр. Феерах сделал шаг вперед навстречу этому новому противнику и занес цепной кулак для удара по голове нападающей машины. Режущее полотно гигантского кулака скользнуло по бронированному панцирю вражеского титана, не оставив на нем следа, кроме фонтана огненных искр Монстр ответил ударом собственного цепного лезвия, которое с ревом устремилось к торсу Император был Лезвие вспороло толстую броню Титана, словно бумагу, и Фиерах почувствовал чудовищной силы удар и скрежет разрываемого металла. Внутренние каналы Вокса наполнились криками гибнущих внизу людей, и до Фиераха донесся крик инженера Уландера. Принцепс, пробой в защите реакции! Фиерах не ответил, изо всех сил стараясь отбить очередной удар вражеского титана и подходя поближе, чтобы нанести тому сильный удар в область шеи. Лезвие император Беллум пробило броню противника, заставив вражескую боевую машину полыхнуть оранжевым пламенем, и голова титана отделилась от корпуса. Падающего титана сотрясали вторичные взрывы, и Фиерах победно взревел. Командный мостик наполнился дымом, перед глазами Принцепса загорелись предупредительные символы, тревожно мигавшие красным Реактор вступил в критический режим, но Феерах знал, что Уландро был лучшим в своем деле, и если уж ему не удастся предотвратить перегрузку, то не удастся никому. Он развернул Император Белум как раз вовремя, чтобы увидеть гибель Клавис Регни, пустотные щиты которого в конце концов отказали. Перегрузка вывела из строя генераторы Титана, и огненный вихрь огромной силы взрывов пронесся по внутренностям машины. Разрываемый чередой внутренних детонаций, Клавис Регни содрогнулся, и Феерах закричал от ярости, видя, как гибнет его героический собрат. Подобный грому удар вывел его из вызванного яростью оцепенения, и, развернувшись, он увидел Геесыра во всем его адском величии. Бастионы ног Титана были объяты пламенем. Зарычав, Фиерах послал император Белум вперед и увидел, как на панели реактора тут же загорелись новые предупредительные руны Инженер Уландро делал все, чтобы удержать реактор от разрушения, но он проигрывал эту битву. А когда Фиерах услышал по воксу полные отчаянные мольбы крики солдат имперской гвардии, он понял, что совершил непростительную тактическую ошибку. Поддавшись желанию отомстить Легио Мортис, он бросил гвардейцев на произвол судьбы и теперь испытывал стыд за свое решение. Грабители из тактической группы «Меч» разделались с вражескими титанами поддержки, но из всей группы уцелели только две машины, и их арт-установки и искореженные панцири были охвачены пожаром. Он обрек на смерть их всех. Клавис Регни погиб, но Гонорис Кауза все еще держался на ногах и обменивался выстрелами с Диэсыры, ведя бой, исход которого был предрешен. Решительно направляясь в гущу перестрелки, Фейерах открыл канал связи с Принцепсом Деокеан. Де «Деокеан, отступай на восток и поддержи силы джуранцев!» «Принцепс?» – переспросил, затаив дыхание Деокеан. «Давай же, будь ты проклят!» «Забирай остатки меча и попытайся хоть как-то спасти ситуацию!» «Да, Принцепс!» — подтвердил Дайкиан. Фиерах видел, что состояние реактора ухудшается, и чувствовал, что движения Император Белум становятся агонизирующими длительными. Божественная машина умирала, но он не собирался позволить столь могучему воину идти по дороге в ад одному, а потому развернул Титана навстречу возвышающемуся до небес Дея Сыра. Впереди была смерть, и Фейерах приветствовал ее. Внезапно успокоившись, он сказал, «Да, Экеан, я прошу тебя только об одном – отомсти за нас!» Солдаты отряда Леонида лежали, вжавшись в ставшую липкой от разлитого топлива грязь и прыгнув голову, а над ними непрестанно грохотала тяжелая артиллерия противника. Несмотря на громкие уверения, переданные по вокс-сети, титаны поддержки все еще не появились. Очередной снаряд разорвался неподалеку, и Химера закачалась от взрывной волны. Леониду пришлось кричать, чтобы быть услышанным в шуме битвы. «Корда, есть новости от титанов!» Гвардеец Корда отрицательно тряхнул головой. Их укрытие содрогнулось от нового взрыва, и Леонид понял, что рано или поздно от Химеры останутся только обломки. Весь отряд, или, по крайней мере, то, что от него осталось, чувствовал те же негодование и ярость, что и Леонид, и даже обычно спокойный Корде теперь был одержим желанием поквитаться с врагу Но, несмотря на все их мужество, у отряда практически не было шансов пережить такую атаку на открытой местности. Они бы стали героями, но даже герои не выживут при прямом попадании снаряда, и неважно, насколько они храбры. Леонид знал, что нужно что-то предпринять, и понимал, что пришло время доказать, что он не зря носит знаки различия на погонах. Наступило время, когда он как главный должен был поступить именно так – встать во главе. Приняв решение, Леонид повернулся к Элорду и крикнул. «Сержант, собери людей! Мы идем вперед!» Мгновение казалось, что сержант не расслышал слова Леонида, но затем он кивнул и стал отдавать приказы солдатам отряда, собирая их на позицию. Леонид взял ручной передатчик переносного бокса, который кордо нес на спине, и открыл канал связи со всеми отделениями под его командованием. «Всем отделениям! Это подполковник Леонид! Мы атакуем траншеи предателей! Будьте готовы и помните, что император ждет от вас самого лучшего! У меня все!» Он выпустил из рук передатчик и встретился взглядом с Эллардом. «Готов, сержант?» «Как никогда!» Эллард кивнул. «А вы, сэр?» Леонид усмехнулся. «Думаю, сейчас мы это и выясним». Он протянул руку Элларду. «Удачи, сержант!» «И вам, сэр!» Леонид поднял ружье, сделал глубокий вдох, чтобы успокоить бешено бьющееся сердце, и с ревом ненависти выскочил из укрытия. Его отряд, следуя примеру командира, с боевым кличем бросился в атаку. Навстречу им поднялась волна вражеского огня, которая пробила брешь в строю и заставила выживших броситься в рассыпную. «Рассредоточиться!» – заорал Леонид. Они открыли огонь из лазганов и гранатометов, но расстояние было слишком велико. Урон, нанесенный отрядом Леонида противнику, оказался незначительным, но воздействие их атаки на имперские войска было подобно электричеству. Огонь уязвленной гордости и ярости, вызванной бесчинствами врага, до этого тлевший в солдатах, теперь разгорелся с новой силой. Джуранские драгуны поднялись и последовали за своим мужественным командиром. Леонид и Эллард бежали рядом, с каждым шагом поднимая сапогами густые клубы пепла а следом за ними мчались солдаты их отделения, подбадривающие себя бессвязными криками, полными гнева и страха. Леонид почувствовал обжигающий прилив адреналина и, стреляя из ружья, полностью отдался нахлынувшим эмоциям. Его охватило неистовое возбуждение, мешавшееся с бешеным ощущением опасности и азарта. Страх исчез, и он смеялся, чувствуя себя бессмертным. Казалось, небо над головой никогда не было таким красным, а зрение его таким сверхъестественно острым. Он мог в мельчайших деталях разглядеть лица врагов впереди. Время для него замедлилось, пули и лазерный огонь проносились мимо яркими вспышками. Он обернулся к бегущим за ним солдатам, выкрикивая слова ободрения. Вокруг грохотали взрывы, но он все равно продолжал бежать, оставаясь неуязвимым. Все тело налилось новой силой, и он бросился вперед, не дожидаясь остальных. Выстрелы на бегу среди невероятного шума, дикий вопль, его собственный. Что-то дернуло его за рукав. Резкая боль алым огнем растеклась по руке, но ему было все равно. Он несся вперед на волне отваги и безумия. Ужасный звук, разрывающий воздух рев, то накатывавший приливом, то отступавший пыль земли перед Леонидом фонтанами взвелась вверх. Поток вражеского огня ушел вправо и врезался в людей, бежавших рядом. Четверых отбросило назад, из разорванных грудных клеток брызнула ярко-красная кровь. Так не должно быть. Эта атака должна увенчаться славой. Вера в императора и правое дело была их щитом. Они должны были стать непобедимыми. Леонид споткнулся, и внезапно взгляд его охватил весь масштаб резни вокруг. Землю устилали трупы. Сколько их было? Сотни? Тысячи? Слишком много. Невозможно сосчитать. Несмотря на всю смелость и блистательность броска, рациональная часть сознания Леонида внезапно увидела безрассудность этого поступка. Легенды рождались как раз из таких неистовых, без огневой поддержки атак на укрепленные позиции противника, но легенда хороша тем, что сам не принимаешь в ней участия. Хотя Леонид и не отдавал себе в этом отчета, для него настал момент, с которым сталкивается любой пехотинец. Момент, когда спадает первый всплеск адреналина, и на смену ему приходит инстинктивное чувство самосохранения. Именно в такой момент только истинное мужество могло помочь солдату преодолеть последние метры, отделяющие его от неприятеля. Чувствуя, как колотится сердце и шумит в ушах кровь, Леонид закричал и вновь двинулся вперед бок о бок со своими солдатами. Кажется, у них все получится. До укреплений врага было меньше десяти метров, а затем противник исчез за стеной ярких вспышек, дыма и оглушительного шума. Огромный кулак ударил его в грудь. Он повалился с ног, отчаянно стараясь сделать вдох, и мир завертелся перед глазами. Земля понеслась ему навстречу и врезалась в лицо, горячая и неподатливая. Кто-то закричал, зовя его по имени. Боль, алая, яркая, острая, как лезвие, кромсающая его грудь. Он перекатился на спину, а вокруг приливом нарастал шум, крики, пальба. Он приподнял голову и застонал, увидев кровь на нагруднике. Неужели это его? Голова его откинулась назад, глаза закрылись, уступая безмерной усталости. Потом кто-то резко поднял его и положил на плечо, и он закричал от нового спазма боли в груди. Он увидел землю под собой, колеблющуюся с каждым шагом, разорванную взрывами и пропитавшуюся кровью, а за ней заляпанную красным джуранскую шины. Его уносили все дальше от траншей, и тело его бессильно моталось на плечо Спасителя, а мир крутился вокруг. Все потеряло смысл. Он попытался заговорить, но из горла вырвался только глухой хрип. Мужчина, несший его, внезапно остановился и опустил Леонида на землю, прислонив его к борту покореженного танка. Взгляд Леонида сфокусировался. Сержант Эллард, встав на колени, осматривал рану на его груди. «Что случилось?» — хрипло спросил Леонид. «Вас подстрелили, сэр?» — ответил Элорд. Леонид посмотрел вниз, на собственную грудь. «Неужели?» «Так точно, сэр. Вы были впереди всех, и в вас попали. Хорошо еще, что у вас под нагрудником был бронежилет, но все равно, сэр, вам здорово досталось». «Похоже, что так», — сказал Леонид, вздохнув с облегчением. «Последнее, что я помню, мы как раз должны были наброситься на этих ублюдков». «Полагаю, наша атака была обречена, а сейчас нам стоит пригнуться, потому что Корда говорит, что наши драгоценные титаны должны подоспеть в любую минуту, и нам уж точно не следует быть рядом с этими траншеями, когда они откроют огонь». Леонид попытался встать, но по телу разлилась боль, и он тяжело опустился обратно. «Император, как же больно!» «Да, думаю, вам попали в солнечное сплетение, так что просто полежите немного спокойно, сэр. Все будет в порядке». хорошо Подчинился Леонид. «Кстати, спасибо, сержант, за то, что вынесли меня из-под огня». «Не стоит упоминания, сэр. Извините, что спрашиваю, но что, черт побери, вы делали?» «Со всем уважением, сэр, вы понеслись вперед, словно сумасшедший». «Не знаю, сержант, я не мог мыслить трезво», — ответил Леонид, качая головой. «Я видел только траншеи впереди и думал лишь о том, как до них добраться. Безумие, я знаю, но, император, чувство было поразительное». Я так ясно видел и слышал каждую мелочь, и не было ничего, что было бы мне не по силам. А потом меня подстрелили. Закончил он. На землю рухнули еще несколько убитых, но полуденный воздух уже задрожал от тяжелой поступи титанов. И за всю свою жизнь Леониду не встречался звук, более приятный слуху. Преодолевая боль, он поднялся на ноги и крикнул, обращаясь ко всем, кто мог услышать. И голос его четкий, как на параде, с легкостью перекрыл отрывочный рык перестрелки и гулкие удары взрывов. «Ладно, слушайте все! К нам идут титаны, а потому подъем! Как только они откроют огонь, я хочу, чтобы вы все бегом двинулись к цитадели и пошевеливайтесь! Смотрите, чтобы никого не забыть, и мы все благополучно выберемся из этой переделки, понятно?» Слова Леонида были встречены немногими утвердительными возгласами, прозвучавшими еле слышно. Но те, кому удалось пережить атаку, были слишком утомлены и контужены, чтобы демонстрировать рвение. Леонид посмотрел на северо-запад, где виднелись тяжело шагающие фигуры титанов, приближавшихся к ним сквозь клубы дыма. Несмотря на боль в груди, он улыбнулся. Божественные машины наверняка превратят укреплённую полосу врага в водоворот смерти и разорванных Тел. С неистовой жаждой Крагер наблюдал за резьнёй, развернувшейся перед траншеями, и кулак его отбивал ритм по борту носорога в такт с грохотанием взрывов. Побоище доставляло ему радость, хотя имперские гвардейцы, которым не хватило мужества даже дойти до их траншеи, разочаровали его. Его извлечённый изножен меч всё ещё не вкусил крови. Дух обитающий в нём разозлится, если так и не испробует желанной жидкости. Вся воля Крагера уходила на то, чтобы сдержаться и не дать, взобравшись на носорог, сигнал к развернутой атаке, но он не мог этого сделать, не получив разрешения от кузнеца войны В заново отполированных доспехах Крагер имел внушительный вид, и вороненое железо сияло, как новое. Пленница, которую он оставил в живых после первого боя, вернула блески в убране, и хотя он до сих пор не мог сказать, почему не убил ее, заиметь одного из лакеев императора себе в услужение было приятно. Дело было не только в этом, но точнее определить причину Крагер не мог, а потому выкинул мысли о женщине из головы. Скорее всего, спустя день или два он все равно ее убьет. Шум битвы эхом отражался от склонов долин, и лязг металла, ударявшегося о металл, звучал в ушах Крагера настоящей музыкой. Тысячи лет он жил под аккомпанемент этого звука, и сейчас жалел, что не может разглядеть за пеленой дыма на западе огромные фигуры, сошедшиеся в схватке, в которой титаны Легио Муртис сражались с титанами неприятеля. Вот это был настоящий бой. Сражаться в тени подобных созданий означало вступить в истинное царство смерти, где жизнь воина зависит в равной степени как от его мастерства, так и от удачи. Крагер нетерпеливо расхаживал по краю стрелковой ступени, не сводя голодного взгляда с завесы огня и дыма. Он осмотрел отряд, застывший в ожидании по обе стороны от него. Жалкие людишки, думавшие, что своей службой железным воинам они удостоятся покровительства хаоса. Он презирал их. Западнее от него расположился Хансю и его рота -дворнежек. Судя по виду Хансю, ему столь же не терпелось вступить в бой, и Крагер признал, что хотя бы в этом они не столь уж отличаются. Позади послышалось урчание мощных двигателей. Обернувшись, Крагер увидел, как три тяжелых лендрейдера занимают позицию главного выезда. Передняя аппарель ведущей машины с лязгом открылась, и навстречу красным лучам вечернего солнца выступила внушительная фигура в вычурных доспехах Терминатора. Форикс прошел по старым мосткам, перекинутым через траншею, и присоединился к Крагеру на стрелковой ступени. В правой руке он сжимал древний, богато украшенный комби бултер и левую уже венчал потрескивающий силовой кулак чудовищных размеров. «Кузнец войны приказал нам атаковать», — сказал он. «Нам?» – удивленно переспросил Крагер. Форикс уже около трех тысяч лет не участвовал в боях. «Да, нам. Разве я не железный воин?» «Конечно!» – кивнул Крагер. «Форикс?» – сказал Хансю, подходя к ним. «Ты сегодня дерешься с нами?» «Именно так, полукровка. Желаешь прокомментировать?» «Нет, брат. Твое присутствие делает нам честь». «Это точно!» – подтвердил Форикс. Крагер и Хансю переглянулись, в равной степени озадаченные и обеспокоенные таким поворотом событий. Затем Крагер рассмеялся и хлопнул Форикса по наплечнику. «С возвращением! Давненько ты не пускал кровь врагу! Спорю, сегодня этот кулак соберет больше жертв, чем даже этот дворняжка Илья!» Форикс кивнул, явно недовольный таким понебратством. Он стряхнул с плеча руку Крагера и огрызнулся. «Держись от меня подальше, Крагер!» «Ты для меня никто!» С подчеркнутой осторожностью Крагер убрал руку и сделал шаг назад. «Как скажешь!» Отойдя от Форикса, Хансю вернулся на свою позицию. Крагер тоже ушел со стрелковой ступени, чтобы присоединиться к своей роте. Он укратко оглянулся на Форикса, чей силуэт отчетливо вырисовывался на фоне темно-красного неба. Что-то произошло, и подозрительность Крагера немедленно встрепенулась. В голосе древнего ветерана чувствовался пыл, которого Крагеру не доводилось слышать уже много веков. Что-то вновь пробудило боевой дух Форикса, и Крагер заподозрил, что старый вояка посвящен в некий секрет, о котором его самого и Хансю не поставили в известность. В чем заключалась эта тайна и каким образом Форикс оказался среди доверенных лиц, Крагер предположить не мог, но был готов приложить все силы, чтобы это выяснить. На дальнейшее размышление времени не оставалось. Оглушительный рев пронесся по передним рядам, и десятки людей, стоявших на стрелковой ступени, были разорваны в клочья. Крупнокалиберные снаряды шквалом огня полностью разрушили бровку траншеи. Во все стороны полетели комья земли и тела убитых. И на лице Краагера появилась жестокая улыбка. В клубах дыма он разглядел размытые очертания похожее на титана-разведчика. Быстрым шагом подойдя к своему носорогу, он вскочил на подножку и стукнул кулаком по крыше. Двигатель машины взревел, носорог тронулся с места и устремился за ландрейдерами Форикса к выезду, прямо в дым сражения. Выпрямившись во весь рост, Крагер поднял цепной меч так, чтобы его видели все его воины. «Смерть слугам лжеимператора!» глава 15. Леонид наблюдал, как псы войны, быстрым шагом обошедшие его позицию, поливают вражеские траншеи огнем своих вулканов. Гвардейцы под его командованием радостно приветствовали этот вызов на бой, но Леонид знал, что этим дело и ограничится. Псы дадут им время перегруппироваться. Только и всего. «Всем отрядам! Это подполковник Леонид! Перегруппироваться и немедленно начать отступление к точке сбора! Шевелитесь, времени у нас немного!» Приказал он, слыша, как за фронтом неприятеля нарастает глухой рев двигателей. Титан Принцепса Карлсона, подвижный, как и все машины этого класса, резко бросался из стороны в сторону, уклоняясь от вражеских выстрелов и в то же время пытаясь занять удобную позицию, которая позволила бы оружейным модераторам открыть огонь. Карлсон и принц Апсьянсер, управлявший Юра Девину, по очереди выходили вперед и обстреливали траншеи из болтеров вулкан и турболазеров, разнося на клочки всех, кто смел высунуться, а затем быстро отступали, скрываясь в дыму. Рост титанов сводил на нет защиту, которую давала стрелковая ступень, но Карлсон понимал, что ущерб, наносимый ими врагу, по большому счету не имел значения. Без тяжелых орудий группы меч их тактика только оттягивала неизбежно. Карлсон ушам не поверил, когда услышал приказ принца Сефираха бросить Джурансуф и двинуться навстречу титану класса Император. Со все возраставшим ужасом он слушал обрывки сообщений, которыми обменивались по воксу линейные титаны, вынужденные сражаться не на жизнь, а на смерть и он сам и его ведомый были слишком далеко к востоку, чтобы прийти своим соратникам на помощь, а потому они ограничились лишь тем, что следовали за атакой бронетанковых сил Джурана, хотя без поддержки грабителей им приходилось ждать, пока гвардейцы или прорвут оборону противника, или атака будет отбита. Пустотные щиты вспыхивали, отражая выстрелы из лазеров и болтеров, но Карлсон не обращал на это внимания. Гораздо большим поводом для беспокойства были танки неприятеля С каждым броском вперед он замечал все большее их количество. Они затаились позади траншей, и Карлсон знал, что рано или поздно командир противника объявит контратаку. Три трейдера вырвались из клубов дыма, за ними широким фронтом шили носороги и транспорты, выглядевшие как какой-то противоестественный гибрид химеры и грузовика. Солдаты, битком набившиеся в кузовы машин, кричали, и, подскакивая на неровностях дороги, транспорты устремились за отступающими гвардейцами. «Принцепс Янсер, за мной!» Заорал Карлсон и развернул болтер-вулкан в сторону более легких машин, следовавших за носорогами. Землю прошили снаряды, прочертившие путь к цели, и три машины разлетелись на куски в вихре огня и крови. Обломки взорвавшихся транспортов ударили в борт одного из ландрейдеров, заставив того отвернуть в сторону, и он врезался в химеру, сминая металл машины с ужасающим скрежетом. Рядом с Титаном Карлсона возник Юра Дивину. Его грохочущее орудие накрыли атакующего врага смертоносным огнем. Два ландрейдера рванули в сторону от Титана, пытаясь уйти с линии обстрела, но Карлсон оказался проворнее. Удар ноги Титана пришелся прямо в бортовую обшивку ближайшей машины, с легкостью пробил броню и подбросил изломанный рейдер в воздух. Вторая машина резко развернулась, ласпушка, установленная на ее спонсоне, пришла в движение. Артиллеристы врага прицелились, и Карлсон с болью ощутил, как схлопываются его пустотные щиты. «Будь ты проклят!» Закричал он, отступая, но пушки танка выстрелили снова, и над головой Титана сверкнули смертельные вспышки. «Модератор Оркеан, восстановить пустотные щиты! Немедленно!» Карлсон приказал Титану отступать, ни на минуту не прекращая поливать машины предателей огнем и в то же время стараясь не задавить бегущих солдат имперской гвардии. Такое точное маневрирование требовало больших сил, и пот ручейками тек по его лицу. Нога Дефенсор Фидеи опустилась на искореженные останки Лемонрусса, и Титан опасно накренился. Юродивину прикрыл собрата по легиону, стреляя, меняя позицию и снова стреляя, пока враг не начал продвигаться вперед с большей осторожностью. «Оркеан — Оркеан! — взревел Карлсон. — Где эти проклятые щиты? — Я работаю над этим, Принцепс! — Так работай быстрее! — потребовал Карлсон. Он увидел, как из дыма появляются два уцелевших лантрейдера и направляются прямо к нему. Император Беллум умирал, но принц Апсфеерах еще не был готов признать поражение. Лицо его покрывали кровь и пот, и он был уверен, что модератор юсен погиб. Один император знает, что происходило на инженерных полугах. На вызовы Феераха там уже никто не отвечал. Дия Сыра уничтожал его титана по частям, но Принцепс не собирался сдаваться без борьбы и сумел нанести врагу существенный урон. Танки сопровождения, появившиеся вместе с другими вражескими титанами, прошли мимо, предоставив своему богу войны в одиночку справиться с противником. Феерах мог только надеяться, что остатки тактической группы меч сумеют защитить джуранцев и дать им время на отступление. В очередной раз словно молот ударил по корпусу Титана, и череп Принцепса пронзили огненные стрелы симпатической боли. Он замахнулся цепным кулаком, и уже притупившееся лезвие прочертило глубокие борозды на стволе плазменного аннигилятора Диесыра. Огромное орудие окутали брызги раскаленной энергии, и около сотни людей обратились в ничто под бушующим каскадом перегретого пара. Гея Сыра сделал шаг вперед и нанес сокрушительный удар по ноге императора, в результате которого коленный сустав титана, взорвавшись снопом искр, был выведен из строя. Взревели сирены, и от почти невыносимой боли Феерах прикусил язык так, что изо рта потекла кровь. Напрасно он пытался отойти от вражеского титана. Левая нога император Белум потеряла подвижность в результате взрыва, и путь к отступлению был закрыт. Диесыра вновь приблизился и ударил рукой, утяжеленной орудиями, по корпусу император был Разрушительный удар отбросил Титана Фиераха в сторону. Мгновенно загорелись новые предупредительные символы, означавшие, что системы в теле Титана отказывают одна за другой. Он отчаянно пытался сохранить равновесие, но от внешних гиростабилизаторов ничего не осталось, и вместо чувств Титана ему пришлось полагаться на собственные спутанные ощущения. Удивительным образом ему удалось удержаться на ногах, и он вновь встал лицом к лицу с Диесыра, занося над врагом цепной кулак. Единственное оружие, в котором был еще уверен. Лезвие со скрежетом скользнуло по торсу Диесыра, вырывая из брони монстра огромные куски. Фиерах знал, что у титанов класса Император реактор расположен глубоко в брюхе, и если только ему удастся достаточно ослабить броню, то позже, возможно, другие смогут убить это чудовище. Диесыра сделал шаг в сторону и отбил цепное лезвие стволами своего основного орудия, а затем приставил их дуло к раскаленной поверхности коленного сустава Император был. Орудие выплюнуло поток опаляющего огня, и разрывные снаряды, выпущенные в упор, поразили уже поврежденную ногу. Сустав разлетелся на части, расплавленный металл, подобно ртути, кровоподтеками устремился вниз по ноге боевой машины. Фейрах чувствовал боль Титана словно свою собственную, и закричал не в силах справиться с перегрузкой в мысли импульсе, поджарившей большую часть коры его мозга. Величественная машина резко накренилась, тазовое сочленение Титана с грохотом рухнуло на останки изуродованной ноги, и в этом наклонном положении император Беллум внезапно остановился. Почувствовав, что падение прекратилось, Феерах истерично рассмеялся. «Спасибо тебе, старый друг!» — крикнул он и с невероятным усилием заставил свой умирающий мозг отдать Титану последнюю команду к бою. Оттолкнувшись уцелевшей ногой, император Белум наклонился вперед и с ужасающей силой врезался своим мостиком в голову Диесыра. От удара разбилось бронированное стекло рубки имперского титана, и последним, что увидел Феерах перед тем, как взорвался реактор император Белум, было зеленое пламя циклопического глаза, устремившееся ему навстречу. Форикс увидел, что пес войны перед ними отступает за завесу дыма, и понял, что щиты Титана разрушены. «Вперед, за ним!» – рявкнул он. Для него Титан был не просто вражеской боевой машиной. Это было чудовище из древних легенд, и его охватило жгучее, первобытное желание уничтожить его. Он едва удержался, чтобы не рассмеяться от наплыва охвативших его эмоций. Чувства и стремления, которые он считал давно угасшими, внезапно вновь пробудились в сознании, прорываясь наружу, подобно тому, как тонущий человек стремится вынырнуть на поверхность. Он чувствовал ненависть, глубокую и острую, горячую жажду битвы, требующую немедленных действий, и страсть, более безудержную, чем все, что ему довелось пережить за все свои долгие годы. Он вновь обрел цель в жизни, цель, перед которой, как перед инстинктом, невозможно было устоять. Не отрывая взгляда от гололитического экрана, Форикс наблюдал за хаосом сражения. Рядом с его машиной еще один ландрейдер взревел двигателем и пронзил дымовую завесу выстрелом ласпушки. Вражеская пехота отступала к цитадели. Некоторые ехали на транспортах, другие цеплялись за подножки Тут и там отдельные очаги сопротивления еще вели огонь по атакующим, тем самым давая товарищам время спастись. Корпус лэндрейдера задребезжал от удара и Форикса отбросило в сторону. Машина сильно пострадала, отсек экипажа наполнился пламенем и дымом, и, оглянувшись назад, Форикс увидел огромную дыру в боковой браге. Сквозь рваные края виднелось алое небо и грозные очертания одного из псов войны, направлявшегося прямо к ним. Его оскалившийся лик застыл в маске ярости, и Форикс опять почувствовал неодолимое желание уничтожить одну из этих тварей. вся на выход!» – заорал он. Открылась передняя аппарель, и четыре воина-гиганта, облаченные, как и Форикс, в доспехи терминаторов, покинули ландрейдер вслед за своим командиром. Крагер рванулся в атаку сквозь пелену дыма, и, издав боевой клич, от которого кровь стыла в жилах, одним ударом цепного меча снес голову имперскому гвардейцу. Другого он ударил в живот, разорвав внутренности и раздробив позвоночник. Вокруг него были лица полные ужаса. Некоторые кричали, некоторые молили о пощаде. Крагер отвечал им всем смехом и с равной беспристрастностью убивал любого, кто приближался на расстояние удара. Его воины, обильно обогрив клинки, прорубили в рядах джуранских драгун кровавую просеку. Сражение превратилось в примитивную резню, и крагер упивался этой бойней, чувствуя, как каждое новое убийство отзывается во всем теле волной удовольствия. Он не замечал ничего, кроме брызг артериальной крови, и не слышал ничего, кроме криков умирающих. Плачущий, вопящий мужчина упал перед ним на колени, но меч крагера описал низкую дугу и перерезал несчастному горло. Отбросив оружие, Крагер поднял умирающего с земли, сорвал с него шлем и, держа жертву повыше, направил струю крови себе в лицо. Алая жидкость густым потоком оросила его, и Крагер запрокинул голову, чтобы напиться этой дающей жизнь влаги. У горячей крови был изысканный вкус, полный страха и боли. Чудовищной силы жажда заставила Крагера взреветь. Он разорвал труп на две и, подобрав меч, поднял оружие над головой. Все его чувства словно обезумели, и каждый нерв в его теле требовал еще. Еще, еще и еще! Кровью невозможно присытиться! Глаза заволокло красной мглой, и крагер вновь устремился в битву. Стреляя на ходу, Хансю повел своих воинов вперед. Хорошо скоординированный залп лазерного огня, пронесшийся над головой, вынудил его броситься на землю. Поднявшись на колени, он сделал несколько выстрелов в сторону, откуда раздался залп. Сквозь дым донеслись искаженные крики. Ответные выстрелы нашли свою цель. Его воины быстро продолжили наступление, передвигаясь группами и прикрывая друг друга прицельным огнем по противнику. В клубах дыма мелькали люди, ревели танки, из диспенсеров, установленных на машинах, вырывалась белая пелена тумана. Мимо прогрохотал один из ландрейдеров Форикса, и Хансю выругался. Ласпушка, установленная на спонсоне, прошла меньше, чем в метре от него. Мощное орудие выстрелило, и от лазерной стрелы дым побелел, словно пар, а авточувство доспеха заработали, устраняя помехи. Впереди полыхнула огромная вспышка света, обозначавшая присутствие Титана, и то, что один из его пустотных щитов только что отказал. Хансю усмехнулся, представляя, как отчаянно суетится экипаж Титана, пытаясь восстановить потерянный щит, прежде чем до них доберутся перешедшие в атаку железные войны. Кузнец войны счел нужным усилить роту Хансю насильно рекрутированными солдатами, и теперь этот сброд устремился вперед вместе с его войной. Необходимость сражаться бок о бок с такими отбросами наполняла Хансю злостью, но он ни за что не стал бы унижаться и высказывать свое негодование вслух. Прочертив болтером огненную дугу так, чтобы несколько выстрелов не вполне случайно зацепили некоторых из солдат в красной униформе, он поднялся на ноги и двинулся вперед к расстрельной команде железных воинов. Им удалось загнать довольно большое количество имперских гвардейцев на дно воронки, края которой окружала колючая проволока. Из воронки выстрелили, снаряд угодил в транспортную машину позади Ханьсю, которая разорвалась с металлическим грохотом. Несколькими секундами позже из воронки вылетел еще один снаряд, но расчет совершил глупости не сменил позицию после первого выстрела, и в результате два гвардейца были разорваны на части залпом ответного огня. Стараясь не высовываться, Хансю побежал к разбитым противотанковым ловушкам из ракрита, за которыми беспорядочной гурьбой укрылись солдаты в красном. Они обстреливали воронку из неказистых винтовок со скользящим затвором. Хансю схватил ближайшего к нему солдата за шкирку и поднял того к своему визору. «Идиоты, вы впустую тратите боеприпасы! Достаньте их оттуда клинками!» Мужчина отчаянно закивал, слишком напуганный, чтобы ответить. Ханьсю отбросил это жалкое существо в сторону, брезгливо вытеру рукавицу доспеха анабедренник и вернулся к своему отряду. Пока первый взвод спешно отходил к следующей точке сбора, подполковник Леонид, вжавшись в склон изрытого воронками вала, стрелял из лазгана. Лицо его, почерневшее от грязи, избороздили морщины усталости и страха, но он все еще был жив и способен сражаться. А это уже стоило немалого, учитывая неразбериху, которая царила на поле боя. Сержант Эллард залег рядом и посылал выстрел за выстрелом в сторону неясных теней, бегущих сквозь дым. Угроза оказаться окруженными, отрезанными от своих, лицом к лицу с превосходящими силами противника, вызывала физически ощутимый ужас, и только усилием воли Леонид сохранял спокойствие. Он должен был воодушевлять людей своим примером, и хотя в груди плотным узлом свернулась боль, он старался не поддаваться ей, чтобы показать своим солдатам, как нужно действовать. «Первая шеренга! Огонь! Замыкающая шеренга! Отступай!» Выкрикнул он, и Эллард, вскочив на ноги, принялся подгонять бойцов, замыкающие шеренги, к следующему пункту сбора. Один залп за другим врезались в строй солдат в красной униформе, несущихся в атаку сквозь хаос битвы, несмотря на то, что огонь неприятеля косил их десятками. До сих пор Леониду удавалось поддерживать в отступлении порядок, но все висело на волоске. Солдаты проявили небывалое мужество и выполнили свой долг лучше, чем он мог требовать. Но силы их были на исходе, и надолго их не хватит. Помимо всего прочего, это была гонка на время. Все зависело от того, удастся ли им добраться до прикрытия пушек цитадели, прежде чем иссякнет их мужество. Гвардеец от скорды подполз к Леониду, что-то крича сквозь грохот выстрелов, взрывы и рев танков. Вокс, закрепленный у него на спине, неуклюже ёрзал при каждом движении. В руке Корда сжимал шипящее плазменное ружье, ствол которого окутывал пар из перегревшихся охладителей. «Сержант Эллард докладывает, что они уже на точке сбора, сэр!» «Очень хорошо, Корды!» — сказал Леонид и, повесив лазган на плечо, с команду «Первая шеренга! Выбираемся отсюда к чертовой матери!» Джорансом два раза повторять было не нужно. Под прикрытием отделения Элорда, разрядившего свои возганы в дымовую завесу, они поползли вниз по склону. Леонид дождался, пока последний из его солдат покинул позицию, после чего вместе с Кордой отправился к остальной части взвода. Со склона, оставшегося позади, донесся рокот, похожий на рев джуранского карнозавра, и Леонид, обернувшись, увидел, как через вал перебирается целое полчища чудовищных железных исполинов, чтобы затем обрушиться вниз с зубодробительной силой. Танки, некая извращенная вариация лемон-руссов, были огромны. Броню их покрывали нечестивые символы, орудийные башни поворачивались со скрипом древних механизмов. Пушка, установленная на передней части корпуса ближайшего танка, лязгнула, выплюнув в череду бронебойных подкалиберных снарядов, и взрывы изрыли почву склона. Увлекая аккорды за собой, Леонид бросился на землю, и в тот же миг воздух над ними прошили пули. Он поднял голову и задохнулся от ужаса. Танк продолжал двигаться, грозя раздавить их бронзовыми гусеницами. Шквал огня усилился, а затем с оглушительным грохотом выстрелило основное орудие танка. Несколько секунд спустя вдалеке послышался взрыв. Танк надвигался прямо на Леонида, и он откатился в единственном направлении, еще остававшемся свободным, под корпус танка. Металлическое подбрюшье машины прошло над его головой и лишь чудом не задех. От горячих выхлопных газов поднималась тошнота. Что-то палилось сверху, и он почувствовал, что лицо и руки стали мокрыми. Закрыв руками уши, он вжался лицом в грязь и распластался на земле. «Император, защити!» – прошептал он, замерев под грохочущим танком. Какой-то выпирающий из днища крюк зацепился за складку на его форме, и Леонид захрипел от боли, чувствуя, как его тащат вслед за танком по неровной земле. Только через несколько метров ему удалось отцепиться. Внезапно он оказался на свободе, а танк покатил дальше, оставив его дрожать от страха и облегчения. Леонид глубоко вздохнул и пополз обратно к лежавшему неподвижно Корди. При виде изуродованного трупа он не смог сдержать тошноту. Корди повезло меньше, чем ему, и вся нижняя часть тела гвардейца под гусеницами танка превратилась в сплошное месиво. Изо рта все еще текла кровь, и очередной рвотный позыв скрутил внутренности Леонида. Он понял, что за жидкость плеснула на него из-под танка. Вокс тоже раздавила, но оружие Корда осталось целым. И Леонид выхватил ружье из рук мертвого гвардейца. Внутри него волной поднялась ярость от мысли о том, что убийцы Корда, скорее всего, даже не заметили случившегося. Леонид с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, пошел за железным чудовищем. Найти его оказалось нетрудно. Танк медленно двигался вслед за его людьми, уничтожая солдат пулеметными очередями и выстрелами из основного орудия. Леонид выкрикивал проклятие в адрес предателей, засевших внутри машины, пока не сорвал горло, и когда до кормы оставалось менее десяти метров, резко остановился и поднял плазменное ружье курды Он дважды быстро нажал на спусковой крючок, и раскаленная до плазма ударила в танк. Выстрелы пришлись на более тонкую броню кормы, и с легкостью ее пробив, подожгли топливо и боезапас. Взрыв превратил боевую машину в огненный шар, скачок давления в результате внутренних детонаций смял орудийную башню. Ударной волной Леонида сбила с ног, и падение отозвалось в груди обжигающей болью. Над искореженными обломками танка поднимался черный столб дыма. Увидев, что в гуще сражения в его сторону кто-то бежит, Леонид закричал от ярости. Он поднял плазменное ружье, но перезарядка еще не закончилась. Отбросив ружье, он потянулся за лазганом, но тут из клубов дыма возник сержант Элвард. Не теряя времени, сержант помог своему командиру подняться на ноги и оттащил его от охваченных огнем обломков танка. Карлсон опустил тяжелую ногу Титана на одну из машин, затем шагнул в сторону, увернувшись от еще одной и решившей пойти на таран. Застанав от напряжения, он приказал проворному псу войны развернуться вокруг своей оси и выпустил короткий залп по корме танка. Основные орудия расходовали боеприпасы с такой скоростью, что резерв практически иссяк, и при таком темпе стрельбы через несколько минут пушки Титана умолкнут. И тогда сражение закончится. Модератор Оркеан сотворил настоящее чудо и уговорил дух машины еще раз восстановить их щиты, но не прошло и секунды, как их вновь атаковал тот проклятый ландрейдер. До того, как Юра Девину обошел танк с фланга и отправил его в варп, ему удалось опять вывести из строя защиту титан Несколько воинов успели выбраться из дьявольской машины, но прежде чем Карлсон успел нацелить на них орудия и прикончить, они скрылись в дыму и суматохе боя. Если им удастся продержаться еще немного, то вскоре они окажутся в прямой видимости цитадели под прикрытием ее артиллерии. Тогда они будут в безопасности. Бросившись на другую сторону воронки и не обращая внимания на витки колючей проволоки, цеплявшиеся за ноги, Форекс выпустил очередь из штурмового болтера в спины дрожащих от страха гвардейцев, укрывавшихся на дне. В отдалении он увидел Крагера. Тот безжалостно расправлялся с горсткой солдат, которые отстали от своих и теперь оказались в окружении. Форикс остановился на мгновение и, прищурившись, внимательнее пригляделся к этому юнцу, убивавшему вражеских солдат с бешенством, вызванным опьянением смертью. Его серебряная броня, до сражения чистая и сверкающая, теперь была залита кровью, под влажно блестевшим слоем которой скрылись нанесенные на доспехах символы. В этот раз Крагер зашел слишком далеко и уже не мог сопротивляться зову бога крови. Ханьсю держался справа от него. Его люди шли в атаку в образцовом порядке, стреляя, перемещаясь и снова стреляя. С большой неохотой Форикс вынужден был признать, что полукровка, несмотря на свое нечистое происхождение, был способным командиром. Теперь, когда наступление имперских войск было остановлено, сражение распалось на ряд более мелких стычек. Продолжать преследование врага не имело смысла. Те отделения, которым удалось вырваться с поля боя, были так сильно потрепаны, что вряд ли когда-нибудь оправятся от поражения. Оставалось только убить Титана. По счастливой случайности, именно в этот момент клубы дыма рассеялись, и великан появился прямо перед Форексом. Красно-желтый панцирь блестел в лучах солнца, а оскалившийся лик Титана словно призывал сразиться с ним. «Ты шлешь мне вызов!» – прошептал Форикс и бросился в атаку на закованного в броню гиганта, но Титан развернулся и быстро скрылся в дыму так же внезапно, как и появился. Лишившись добычи, Форикс остановился и тихо произнес. «В другой раз, чудовище!» Шатаясь и спотыкаясь, Леонид брел по пустоши, протянувшейся перед цитаделью, и каждый его вздох с отзывался в груди. Если бы не поддержка сержанта Элларда, он наверняка бы упал. Позади, совсем близко, слышались крики врагов и вопли тех, кто попал им в руки. Внезапно Леонид заметил очертания трех огромных фигур, застывших на границе поля зрения. По мере того, как он с помощью Элларда продвигался вперед, очертания прояснились. И, наконец, он с облегчением рассмеялся, узнав в них двух титанов класса грабитель и одного повелителя войны. Но когда они подошли еще ближе, Леонид с нарастающим ужасом разглядел, что титаны чудовищно повреждены. Многократные попадания искорежили и опалили броню их корпусов. Что произошло с этими машинами войны? Он оценил масштаб их повреждений и вновь задумался о жуткой природе врага, с которым им пришлось столкнуться, и о том, какой глупостью было недооценивать такого противника. Сколько жизней оборвалось сегодня из-за такой ошибки? Два пса войны, шатаясь, отступали сквозь клубы дыма и пыли, короткими очередями отстреливаясь от врага. Оба были повреждены и несли на своей броне отметины от огня и взрывов. Но оба все еще вели бой. Грабители и повелитель войны открыли огонь, и воздух наполнился ужасающим грохотом. Псы войны с благодарностью укрылись в тени более массивных собратьев и поддержали обстрел залпами своих орудий. Спотыкаясь, Леонид шел дальше, мимо Титанов, пока не оказался под прикрытием пушек первого Равелина, и тогда почувствовал невыразимое словами облегчение от того, что выбрался из боя живым. Стрелковую ступень на краю передней траншеи заняли свежие силы, и Эллард передал командира на попечение перепуганного солдата, после чего вернулся на поле боя, чтобы помочь своим людям. Прислонившись к брустверу и обхватив голову руками, Леонид наконец в полной мере осознал кошмар, которым стало это сражение. Когда уцелевшие драгуны оказались под защитой титанов Легио Игнатум и артиллерии Цитадели, противник, казалось, потерял интерес к битве и повернул назад, к своим укреплениям, при этом не скупясь на резкие выкрики и насмешки. В некоторых войнах жажда крови была слишком сильна, и они не могли удержаться от напрасных попыток добраться до своих жертв. Но их уничтожил ближний огонь титанов, и залпы артиллерии Равелина и Бастионов. Леонид чувствовал, что задыхается от невероятной усталости. Он оперся рукой о склон бруствера, стараясь сохранить равновесие. Но мир перед глазами завертелся, и он соскользнул вниз и рухнул на землю, прежде чем стоявшие рядом солдаты успели его подхватить. Голова 16 Несмотря на то, что с гор дул теплый ветер, от вида работ, развернувшихся под стенами Таркриста, по спине майора Гунара Тедески пробежал холодок. Опираясь рукой на парапет бастиона Кейн, коренастый майор перегнулся вниз и попытался хотя бы приблизительно определить, сколько же людей работали на равнине. По его самым скромным оценкам, в осадных работах внизу участвовало от 8 до 9 тысяч человек. Чего-чего, рабочих рук для рытья укреплений у врага хватало. Но невозможно было угадать, сколько же среди них было настоящих воинов. э, -э майор Тедески, я не уверен, что это хорошая идея», — заметил капитан Поулсон, его адъютант, который следовал за ним, крепко сжимая в руках информационный планшет. «Чушь, Поулсон!» «Эти хаоситские выродки не из тех, кто держит снайперов». «И все-таки, сэр», — не сдавался Поулсом. Из долины донесло эхо артиллерийского залпа. до «Да нас не достанет», — ответил Тедески, качая головой. И точно, снаряд, взметнув столб пыли и каменных осколков, попал в развалины сторожевой башни. Башня была разрушена менее чем за день, но она изначально не предназначалась для того, чтобы выдержать обстрел такой интенсивности. Тедески отстранился от парапета и продолжил свой путь по периметру стен бастиона. Солдаты сидели под парапетами. Одни спали, другие играли в кости. Некоторые внимательно оглядывали местность, и лица их избороздили морщины, вызванные усталостью и нехваткой сна. Артиллерийский обстрел, продолжавшийся почти без перерыва, не давал спать, и нервы у всех были на пределе. С того дня, как атака «Легио Игнатум» и бронетанковых соединений «Драгун» на систему траншей неприятеля сорвалась, прошла неделя, и плато изменилась до неузнаваемости. День и ночь вражеская артиллерия обстреливала равнину фугасными снарядами, сметая заграждение из колючей проволоки и вызывая детонацию. Землю исчертили ломаные линии траншей. Укрепленные земляными валами, траншеи подбирались к скале, на которой стоял туркрист Артиллеристы ТДСКИ сделали все, что могли, но траншеи были сооружены с математической точностью, и их невозможно было поразить анфиладным огнем. Только однажды, когда часть траншеи была открыта дальше, чем следовало, артиллеристам удалось нанести противнику ощутимый урон и уничтожить как землекопов, так и их оборудование. Но после того случая, каждый раз, когда траншеи приближались к крепости на расстоянии с которого орудия тор могли бы обстреливать их по всей длине, огромные фигуры в темно-серой броне приказывали землекопам изменить направление работ Между системой траншей и основным лагерем протянулась паутина ходов сообщений и редутов. И хотя артиллеристы тор обстреливали их каждый день, тд